Глава 16 Меч не просто замолчал. Он даже потускнел всеми силами, демонстрируя, что разговор окончен. Впрочем, Муром и так услышал достаточно: Ведь что ему по сути было нужно? Самое главное гарантии безопасности для его семьи, и Мурок завуалированно дал понять, что с родными Мурома все будет в порядке. Что до битвы миров за порог на этот счет у богатыря были смешанные впечатления. С одной стороны, Илью нисколько не волновали все межмировые разборки, с другой он четко понимал, если власть возьмут такие, как Бадан или Скверна Бездна, плохо станет всем. Уж он-то насмотрелся на то, что происходило в Сибурске. Если даже Бадану было плевать на мирных жителей, то о милосердии пришлых и вовсе не могло быть и речи. Да и потом Муром считал второй шанс своим вторым домом, И сама мысль о том, что сюда заявятся не люди, считающие себя хозяевами всего человечества, вызывала недовольство и праведный гнев. Нет, будь это конфликт между империей Еврозары и малыми выхами, Муром однозначно постарался бы свести все к переговорам, поскольку, кто бы что ни говорил, но народ, живущий на этих землях, един. «Да чего уж там!» Он до сих пор чуть ли не наизусть помнил письма дипломатов Темной империи. Южане сулили горы золота и готовы были вкладываться в армию малых в их, лишь бы только город заявил о своей независимости и официально откололся от империи. И Плехан, к слову, это стремление всецело поддерживал. Но Муром слишком хорошо знал историю и всеми силами старался избежать гражданской войны. Благо южане не сильно настаивали, ну а потом выпущенная Добрыня Чума и вовсе отбила охоту у соседей залезать во внутренние дела малых в их. В любом случае он бы лучше пошел войной на южан, чем допустил гражданскую войну с империей Еврозар. Ведь одно дело разбить наемные войска зарвавшихся герцогов, и совсем другое ввязываться в полномасштабную войну с имперцами. Все эти мысли пронеслись в голове Мурома за какие-то доли секунд, и богатырь, убедившись, что штурвал крутится без его участия, сунул меч за пояс и покинул капитанский мостик. «Что думаешь?» Алеша уже ждал его на палубе, с интересом рассматривая приближающуюся Хрустальную гору. Эльф слышал всю беседу с Муроком от Эдо, но прежде чем высказывать свое мнение, хотел узнать, что на этот счет думает Муром. «Да для нас, по сути, ничего не изменилось». Муром пожал плечами и облокотился о борт корабля. «Неприятно, правда, ощущать себя вторичным». «Ты про линии вероятности?» — уточнил Алеша. «Спорный вопрос». «Лично я буду молиться, чтобы после слияния наш мир сохранил лучшие свои качества». «Все равно не верится». «Ты просто не был в реале», — Алеша покачал головой. «Мир трещит по швам». Я прям физически ощущал это напряжение. И тем не менее... Не о том думаешь, Муром, неожиданно усмехнулся Алеша. Я уже вижу себя на пороге. Вот хоть убей, но меня туда тянет. С чего бы это, нахмурился богатырь. Ты и узнал-то о нем не так уж давно. Да бог его знает, Алеша пожал плечами. Привык, знаешь ли, и всю свою жизнь с кем-то сражаться, кого-то постоянно побеждать. «Бадана, вон, победи!» Муром кивнул на приближающийся берег. «Этот чертяка хорош!» — поморщился эльф. «Но если бы не скверно с бездной, я бы его давным-давно раздавил!» «А что?» — Муром скопировал усмешку Алеши. «Когда-то разве было по-другому? Вспомни тот наркокартель, на уничтожение которого ты потратил 10 лет своей жизни!» За ним точно так же стояли серьезные дяди из, хм, союзных государств. «Это точно», — поморщился Алеша, но тут же вымученно улыбнулся. «Значит, нам не привыкать». «Вот и сражайся здесь», — Муром повел рукой по сторонам, «за этот мир». «Да я разве же отказываюсь», — поморщился Алеша. «Но как бы там ни было, я пойду за порог». «Как ты сказал?» На мгновение Мурому показалось, что он поймет сейчас что-то очень важное. «За порог?» «За порог, на порог», — отмахнулся Алеша. «Какая разница? Там будет финальная битва, там все решится». «Алеша?» Увы, но Муром так и не смог поймать ускользнувшую мысль. «Я понимаю умом, что хочешь не хочешь, но на порог придется идти, при условии, конечно, что мы одолеем Бадана. «Одолеем», — уверенно заявил эльф. «Так вот», — продолжил Муром, «Умом-то я понимаю, но на душе неспокойно». «Ха!» Алеша не выдержал и рассмеялся. «Ну ты даешь, Муром, неспокойно ему. Да я места себе не нахожу, а тебе всего лишь неспокойно». Илья смущенно улыбнулся, хмыкнул, и в следующую минуту богатыри захохотали. Вся тревога и все напряжение выплескивались из друзей. И с каждой секундой громогласного смеха уходила тяжесть принятых решений, а взамен появлялись легкость и уверенность в своих силах. «Ну что?» — Алёша вытер выступивший от смеха слезы, и хлопнул друга по плечу. «Полегчало?» «Полегчало!» — усмехнулся Муром. «Готов?» — Готов! кивнул Алёша. «Делай, что должно, брат, и будь, что будет!» — закончил Муром. Богатыри потянулись было к лодке, чтобы спустить ее на воду и добраться на ней до берега, как неожиданно от борта до суши протянулся тусклый мост. «Ну, спасибо, морок», — хмыкнул Алеша, бесстрашно вскакивая на мостик и устремляясь к берегу. «Муром я на разведку». «Принял», — прогудел богатырь и, с сожалением, бросив прощальный взгляд на понравившийся ему кораблик, последовал за другом. Среди нависающих над водой сосен и сполинов, их ждала лесная тропа, и спустя десять минут стремительного бега они оказались у подножия Хрустальной горы. То, что именно здесь находится вход в недра Хрустальной горы, было очевидно. Слишком ровная и зеленая лужайка, слишком гладкая каменная стена, переливающаяся всеми цветами радуги. И самое главное, перед радужной стеной, окруженной дюжиной высокоуровневых кадавров, стоял некромант Бадан. Все его внимание было направлено на каменную стену, а точнее, назовисший перед ней скипетр. Муром прищурился, вглядываясь в описание артефакта, и едва слышно шепнул алёша «Это скипетр принца Намаха!» Алёша, в чьих руках уже появился сияющий лук, недовольно проворчал. «Какого черта Муром? Ни в жизнь не поверю, что он не заметил нашего появления!» «Пока с вами я!» Морок выпрыгнул из ножен прямо в руки опешившему Мурому, даже боги вас не заметят». «Тогда чего мы ждем?» — эльф раздраженно дернул щекой. «Лучшего времени для атаки и не придумаешь». «Согласен», — прогудел Муром, крепко сжимая клинок. «И...» «Не надо, и...» — всполошился Морок. «Сначала нужно открыть дверь». «Избавимся от Бадана и откроем», — отмахнулся Алеша. «Не вижу проблемы». «Не видишь, она есть», — Морок аж задрожал от негодования. «Видите этот скипетр?» «Чай не слепые», — прогудел Муром. «Скипетры короны — символы власти одного из древних магов порога, создателей этого мира и по совместительству первого императора второго шанса, творца Намаха». И... Алеша и не подумал высказывать пиетет. «Просто смотрите». Морок, решив, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, указал на вспыхнувший скипетр. Небольшой, порядка полуметра в длину скипетр, был сделан из чистого золота. Его ребристая навершие представляла из себя 8 то ли лепестков, то ли когтей, смыкающихся вокруг огромного алмаза. В том, что скипетр принадлежал не просто царю, а царю-воину, не было никаких сомнений. Красивый, но в то же самое время хищный и максимально функциональный – К тому же что-то подсказывало богатырям, что это золото с легкостью сокрушит даже мифрил. «У него осталось всего четыре попытки», — шепнул и бадан словно услышав его слова, воздел руки к скипетру и властно приказал «Откройся!». Артефакт неохотно начал вращаться по часовой стрелке, с каждым оборотом ускоряясь все сильнее, пока не превратился в сияющий круг. «И что дальше?» с недоумением прошептал Муром, но в следующий момент его озарило. «Зеркальце, которое дала Ега. Богатырь достал артефакт и, поймав солнечный луч, направил его на сияющий круг. Переливающаяся радугой стена загудела, и прямо напротив золотистого вихря, в который превратился скипетр, появилось темное отверстие. «Сработало!» — шепнула Леша. «Я вижу нишу!» «И что дальше?» – Бадан кричал на стену с такой злостью, будто перед ним находился разумный. «Открывайся!» – я сказал. «Я так понимаю», – Муром кивнул на темную дыру. «Это место для короны?» «Именно», – подтвердил морок, «И сейчас у нас три варианта». «Первый напасть на Бадана прямо сейчас», – заявил Алеша. «Уничтожаем его кадавров, а самого некроманта распыляем на атомы». В таком случае есть вероятность, что Скипетр исчезнет вместе с ним. Морок, выражая свое недовольство, потускнел. Только поэтому мы до сих пор стоим на лесной тропе и смотрим, как этот бездарь бездумно сливает драгоценную энергию Скипетра. Второй вариант, как я понимаю, швырнуть корону в ту дыру и открыть недра хрустальной горы, Муром прищурился, прикидывая, сможет ли добросить артефакт до искомого места. По всему выходило, что сможет». «И снова верно», — хмыкнул Морок. «Но в таком случае Бадан натравит на нас своих шавок и первым окажется у Стеллы. «Давай, не тяни», — Алеша нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Выкладывай свой третий вариант». «Как вы поняли, я не любитель решать вопросы силой». Клинок в руке Мурома потемнел еще больше. «То ли дело хитроумные комбинации», «Другими словами, обман», — прогудел Муром. «Пусть так», — неожиданно легко согласился Морок. «Вот только эта палка о двух концах. Своими планами я не могу делиться ни с кем, даже с союзниками. И это накладывает определенные ограничения, как в плане коммуникации, так и в плане доверия». «Эван как завернул», — Алеша с уважением покосился на меч. Ты нас за дурачков не держи, давай уже свои подсказки. Что бы ни случилось, ничему не удивляйтесь. Меч потемнел еще больше, превращаясь в абсолютно черный клинок. Ничему. Ничему, так ничему, прогудел Муром. С Баданом-то что делать? Что и собирались, прошелестел морок. А когда нам, м -м, начинать? Алеша стиснул свой лук так, что казалось еще немного, и тот треснет. «Вы поймете», — едва слышно заверил богатырей меч. Скипетр тем временем начал замедлять вращение, отчего темное отверстие в радужной стене пропало, и спустя несколько ударов сердца неподвижно замер в воздухе. «Откройся!» — взвизгнул Бадан, артефакт с явной неохотой и снова начал свой бессмысленный забег. Три попытки. Голос Морока раздался в головах у богатырей, и он так и фонтанировал сожалением дари. В следующий момент Муром с Алешей обнаружили, что та часть леса, где они находились, неожиданно исчезла, а они стоят на поляне вместе с Баданом и его кадаврами. На противоположном конце, но для некроманта это оказалось несущественным. Бадан, мгновенно потеряв интерес к набирающему обороты скипетру, резко повернулся и атаковал богатырей дюжиной белесых черепов. Муром шагнул вперед, готовясь отбивать чуждую этому миру магию клинком иллюзий, но Алеша его опередил. Сразу дюжина стрел сорвалась с его лука и с легкостью уничтожила все до одного черепки. «Вы — Вы! — взревел Бадан. — Но как, откуда? — от верблюда, — буркнул Алеша, безостановочно посылая свои сияющие стрелы в кадавров Бадана. Эльф интуитивно понимал, что Бадану его стрелы не нанесут урона, и сосредоточился на выбивании нежити. Некромант, к слову, не стал заморачиваться и просто-напросто обратил в кадавров тех монстров, которых встретил по пути к Хрустальной горе. О добровольном согласии служить некроманту, как в случае с Исловом, тут не было и речи, поэтому кадавры, несмотря на всю свою силу и мощь, и не думали защищаться от стрел Алёши. Наоборот, монстры свободных земель, искорёженные эманациями скверной бездны, как будто сами подставляли под стрелы свои уязвимые места. К тому моменту, когда Бадан сообразил крикнуть «Убить их!», треть кадавров обратилась в прах. Получив приказ, искорёженные иномирные магии монстры бросились в атаку, но Муром уже мчался вперёд. Взмах клинком и сразу три идентичных мурома бегут навстречу кадаврам. Звон стали, глухой рев миньонов бадана, похожие на росчерки молнии стрела Алеши и омерзительная вонь скверной бездны. Иллюзии Мурома, несмотря на свою нематериальность, наносили кадаврам смертельные раны, отсекая конечности и снося головы с плеч. Монстры добросовестно исполняли приказ Некроманта но при этом и не думали защищаться, подставляясь под удары богатыря. Доспех Мурома покрылся многочисленными царапинами и даже сколами, но бронь, подаренная Горынычем, держала удар высокоуровневых тварей, обитающих в самом сердце свободных земель. Две минуты. Именно столько длился бой богатырей с кадаврами. Алеша прикрывал друга от магии некроманта, разбивая плетение злодея своими сияющими стрелами но Амуром целеустремленно уничтожал охрану Бадана. Созданные клинком иллюзии не пережили боя, но внесли более чем достойный вклад в победу. Шуткали три зарубленных монстра и предотвращение прорыва на правом фланге. Бадан же, поняв, что богатырей не берет ни магии, ни уж тем более кадавры, окружил себя коконом белесого тумана и, не скрывая ненависти, процедил. «Думаете, вы победили?» «Сейчас узнаем», — усмехнулся Алеша и обрушил на защитный кокон Бадана настоящий ливень и стрел. Вот только, несмотря на всю мощь легендарного Лука, пелена, окружающая Бадана, и не думала пропадать. И даже Муром, присоединившийся к атаке, вынужден был отступить. Совокупные силы скверной бездны защищали Бадана выше всяких похвал. На поле боя сложилась патовая ситуация. Богатырям не хватало мощи пробить защиту некроманта, но ну Абадан тратил все свои силы на поддержку защиты. И все бы ничего, но скипетр принца Маха уже закончил свое вращение и безжизненно завис перед стеной. «Я вырву ваши сердца и сделаю из вас упырей», — пообещал Бадан, переводя полный ненависти взгляд с Мурома на Алешу. «Я сделаю из вас вурдалаков и отправлю питаться кровью и плотью ваших же людей! Я...» «Головка от часов заря!» — прогудел Муром. «Ты проиграл, Бадан! Прими поражение с достоинством!» «Проиграл?» — некромант зловеще оскалился. «Как бы не так!» «Господи!» — Алеша покачал головой. «Муром, на что он надеется?» «Да Бог его знает, Алеш!» — прогудел богатырь. «Наверняка у этого подлеца...» «Идиоты!» — Бадан неожиданно расхохотался. «Глупцы! Вы же сами только дали мне подсказку!» «Ты о чем, болезненный?» — с притворным сочувствием поинтересовался Алеша. «Уже бредишь!» Но Бадан, казалось, позабыл про богатырей. Он выхватил из-за пазухи договор, резанул себя по ладони и щедро оросил развернутый свиток своей кровью. лиха. Приди отвечать согласно договору. Ну-ну, ухмыльнулся Алеша, так он тебя и послушал. Договорить да эльфу не дал появившийся посреди поляны темный вихрь, принявший вид одноглазого циклопа. Сомнений быть не могло, лихо, несмотря на все заверения морока, выжил и не просто выжил. Один взмах рукой, и богатыри застыли на месте не в силах не то что пошевельнуться, но даже издать какой-либо звук. Ха-ха-ха, Бадан мгновенно расправил плечи, немедленно... Не надо пустых слов, некромант. Циклоп вскинул руку, заставляя Бадана подавиться заготовленным обвинением. Циклоп подернулся пеленой, и на его месте оказался одноглазый каменный медведь. Я признаю, что не выполнил четвертые условия договора и готов понести заслуженное наказание. Что тебя интересует? «Очищенная энергия? Власть над свободными землями? Или доступ к недрам хрустальной горы?» За время своей речи Лихо еще трижды менял образ, обращаясь то в волка, то в вытянутую фигуру лешего, то в бесполую фигуру, облаченную в черный, как ночь, балахон. Все эти образы роднил один единственный глаз, который так и сверкал, нечеловеческой злобой и даже бешенством. «Почему я не могу открыть ход?» Недовольно протянул Бадан, не торопясь выбирать из предложенных вариантов. «Корона принца Намаха!» — проскрипел Лиха, вновь меняя свой образ. «Только сопряжение короны и скипетра позволит отворить ворота в недрахрустальной горы». «А что ты имеешь в виду под очищенной энергией?» «Эманации скверной бездны взял на меня мой страж», — с явной неохотой ответил Лихо. «Делай свой выбор, некромант». «Власть над свободными землями мне даром не сдалась». Бадан, почувствовав силу, довольно улыбнулся. «Принесешь мне клятву верности, и я, так уж и быть, мой будущий слуга, сохраню твою жалкую жизнь». «Энергия или вход?» Голос лихо дрожал от едва сдерживаемого негодования. «Будущих хозяин». Лихо перекосило, но он все же сумел выдавить из себя это слово. «Должен сделать выбор». Я обещал этим ничтожествам, что обращу их в упырей. Некромант с предвкушением посмотрел на замерших богатырей. Я сделаю из них боевых личий, генералов своей армии, что до короны, они сами мне ее отдадут. Я выбираю энергию, слуга. «Да будет так», — Лих развел руки в сторону и склонил голову, подчиняясь приказу некроманта. Не будем откладывать на потом, Бадан взмахом руки избавился от защищавшего его кокона и вонзил в землю появившийся из ниоткуда посох. И да начнется ритуал! Все, что могли богатыри, бессильно наблюдать за тем, как некромант производит подготовку к своему ритуалу. Полчаса томительного ожидания и буйства смерти превратило цветущую некогда площадку в выжженную до черноты землю. На месте павших в бою кадавров возникли напитанные смертью символы, а сама лужайка превратилась в огромную ритуальную фигуру обращения, которая так извинела от вложенной в нее силы. Готовся! — процедил Бадан, формируя своим посохом призрачную связь смерти, заклинание высшего порядка школы смерти. Отдашь всю накопленную энергию через три, два, один, на площадке резко похолодало. А за спиной Бадана появилась сама смерть. «Сейчас!» — голос некроманта сорвался на виск и лужайку накрыла непроглядной тьмой.